Глава шестнадцатая. Учитель. «Я учу тебя плохому», — сказал Егор, разливая золотистый напиток по бокалам. «Нет мне прощения». Он специально ходил за вином в погреб. Отличное, кстати, вино. Некрепкое, сладкое и с пузырьками. Все, как она любит. Анна усмехнулась. «Мало он ее учит. Нужно больше?» «Покажи мне крылья», — попросила она, бездумно водя пальцами по ободку бокала. «Я столько раз слышала про частичную трансформацию и ни разу не видела ее. «Не покажу», — хмыкнул Егор, усаживаясь в кресло, «а лучше б снова обнял и закидывая ногу на ногу». «Почему?» «Это слишком интимный процесс». «О!» Чтобы увидеть твои крылья, сначала нужно с тобой переспать. Даже постель не повод. А что повод? Возможно, смертельная опасность. Видишь ли, держать крылья сложно, больно и энергозатратно. Поэтому обществу проще считать, что промежуточная форма — нечто интимное, даже постыдное. Словно голым по улице пройтись. «Раньше было лучше?» — уловила Анна знакомой нотки в его ворчании. «О, конечно!» — раньше считалось полным идиотизмом этой формы не иметь. «Да, не просто, нужны постоянные тренировки. Но нынче молодежь ленивая и глупа. Они хотят иметь все без особых усилий, вот и запустили моду на чистой ипостаси. Поверь, скоро они заговорят о том, что человек — это не птица. Достаточно магии, а вторая форма не нужна, она устарела. И что потом? спросила Анна с любопытством. Будет новая эпоха. Они забывают, что без крыльев нет магии. Да ты и сама знаешь, Мэрил. Слава крылатым богам! Я не доживу до подобной деградации. Я слышала, что бескрылые даже в древних семьях рождаются все чаще. Это не так. Есть слабые дети, но если хотя бы один из родителей крылат, вторую и постасть, можно обрести, хоть и не сразу. Я когда-то воевал, знаешь ли, и в моем отряде летали все, даже те, кто не умел раньше, но это было очень давно. И все же я бы хотела увидеть твои крылья, задумчиво пробормотала Анна. Наверное, это красиво и величественно. Она прекрасно знала, что ни один мужчина не может устоять перед лестью, и чем грубее и проще лезть, тем лучше результат. Югор не стал исключением. Он прищурился и кивнул. «Я могу показать, но при одном условии. Ты полетишь со мной». «Я?» — изумилась Анна. «Ну а что?» «Так я не умею. Я буду тебя держать. Рискнешь?» Анна прикусила губу. Она ведь Мэрил. Мэрилы и не такое вытворяли. Наверное, она единственная из семьи, не любила риск, не прыгала с парашютом, не бросалась в пропасть старзанки, тарзанки, не ныряла в морскую пучину. Да у нее даже прав на вождение автомобиля не было, настолько она не любила риск. А сейчас всерьез размышляла, а смогла бы. И вопрос... Даже был не в риске, а в доверии. Насколько же нужно доверять чужому мужчине, чтобы спрыгнуть с ним с крыши, или как он там летает? Это будет пострашнее, чем секс? В конце концов, от секса не умирают. А от прыжков запросто. И семейное кладбище Мэрилов тому свидетельство. «Рискну», — неожиданно даже для себя сказала Анна. «Сколько ты держишь крылья?» «Около четверти часа». Раньше мог и дольше. На самом деле я тоже пренебрегаю тренировками. Ого, это много. Нет, отец мой держал больше часа, но он воевал куда дольше. Я слышала, высочайший тоже не блещет, задумчиво сказала Анна. Мальчишка, фыркнул Егор, ленивый и самонадеянный мальчишка. Тебя за такие слова не прикончат? несешь? насмешливо взглянул на нее Егор. Ну что, сейчас пойдем летать, или подождем до весны? Анна перевела взгляд на окно, в котором виднелся кусочек высокого синего неба. Метели вроде не намечается. Я готова хоть сейчас. Тогда идем. Обувь потеплее надень и плащ на меху. Я буду ждать тебя на стене в том самом месте. Анна зажмурилась и опрокинула в себя бокал игристого. Куда ее несет? Она становится настоящим Мэрилом. Ох, и не к добру это. Что потом? Новые платья? Может быть, чулки с подвязками? Беспорядочные половые связи? Хотя нет, тут в трех ветрах могут быть только исключительно порядочные связи. Егор — весьма привлекательный мужчина, Жаль, что скучный. Отличный друг, но для того, чтобы Анна по-настоящему им увлеклась, ему не хватает той самой искры безумия. Как же сложно найти мужчину, когда ты и мерил. Анна терпеть не могла авантюристов, но и зануд на дух не приносила, и вообще в любовь она не верила. А если нет любви, то зачем нужны отношения? Женщина вернулась в свою спальню и достала из шкафа тот самый плащ, от которого до сих пор пребывала в щенячьем восторге темно голубой с белоснежной опушкой в старинном стиле. Хотя, судя по качеству толстой шерсти и плотной шелковой подкладки, это был, несомненно, новодел. Впрочем, его прелести это нисколько не умаляло. Анна накинула плащ на плечи, надела капюшон, И с удовольствием взглянула на себя в зеркало. И все же она красивая, несмотря на солидный уже возраст по земным меркам. Да, не худенькая, как в юности, и грудь уже неупруга, и на бедрах целлюлит, и на боках складки, но под плащом этого все вообще не видно, а лицо у нее красивое. И кожа сияет, и глаза ясные, и волосы в последние дни посветлели так, что седины уже не видно. Наверное, здесь и вправду вода какая-то другая. А еще юбка сползать стала. Оно и понятно, резинка растянулась. Сменной одежды у Анны слишком мало. Егор обращался с ней как с настоящей леди. Считает ли он ее привлекательной? Она поспешила на стену, благо дорогу знала. Узкий коридор, лестница, квадратная башня и потом через открытую галерею. К ее тайному сожалению, Егор тоже переоделся. На нем была теплая длинная куртка с прорезями на спине. Я думала, что тебе нужно будет раздеться, призналась Анна. Зимой? Спасибо, ты необычайно добра. Признайся, ты просто хотела поглядеть на меня без рубашки? Могла бы попросить. Не рискнула, усмехнулась Анна. А вдруг бы ты попросил того же? Он замер и поглядел на нее с истинно мужским интересом. Не подумал, но запомнил. Готова? Да. Тогда держись крепче. Так вот зачем тут деревянные перила? Югор напрягся, на высоком лбу выступили вены. Он широко расставил ноги и ухватился за перила с такой силой, что пальцы побелели. Наклонился вперед и заскрипел зубами. Анна услышала треск костей, и из прорезей на спине вдруг появились самые настоящие крылья. пестрые, серо-коричневые. Крылья росли очень быстро, и закушенной губы Югора потекла струйка крови. Выходит, это действительно больно. Ах, зачем она попросила? Лучше бы молчала. Вот он распрямился. «Кажется, и плечи, и грудь стали шире, или это просто раскинутые за спиной огромные крылья создавали такое впечатление?» Она коснулась его подбородка, смахивая каплю крови. «Больно?» «Терпимо. Готова?» Он развел в стороны руки, приглашая ее в свои объятия. Анна шагнула без колебаний, как шагнула бы к брату или отцу. «Нет». Она сейчас не будет думать, почему вдруг доверилась Филину, потом все потом. Обними меня за шею! раздался вкрадчивый голос у нее над духом, И снова она послушалась мгновенно. Он крепко сжал ее талию, так крепко, что ей сделалось даже больно. Если ты испортишь мой плащ, я очень расстроюсь, предупредила она. Куплю новый. Что ж, потанцуем. Моя таннет Это и вправду походило на чудной танец: шаг назад, шаг вперед, в бок, прыжок. Она даже не завизжала, не успела. Падение длилось лишь пару мгновений, а потом рывок, встряска, и они заскользили по воздуху. Отпускай, я держу, крикнул Егор. Его голос звучал будто издалека. О, каких моральных усилий ей стоило расцепить руки! Я мэрил, я мэрил! Повторяла Анна про себя кусая губы и страшась глядеть вниз, а Югор, кажется, был совершенно уверен в своих силах, рывком разворачивая ее прямо в воздухе. «А -а -а — все же захлебнулась она криком. Рано, раздалось прямо в ухо. Я держу. «Открой глаза, моя танет Она открыла. Внизу была пропасть. Темное одеяло леса, белые перины снегов. Замок остался где-то за спиной, а они не падали, а поднимались все выше и выше. И вдруг страх закончился, словно его и не было вовсе. Грудь наполнилась чистым восторгом. Анна засмеялась с каким-то клёкотом, раскинула руки, ловя потоки ветра, вдохнула колючий морозный воздух. «Вот теперь пора», — шепнул ей Егор. «Кричи!» — и отпустил ее. Тяжелое тело ухнуло вниз. Она бы и заорала, но ледяной ветер мгновенно ударил по лицу, не позволяя ни вздохнуть, ни даже схватить воздух губами. Полы плаща никак не могли удержать Анну на весу, ее мотнуло бок, перевернуло. Никогда и подумать она не могла, что воздух такой жесткий. Рядом мелькнули птичьи перья. В опасной близи от ее лица, почти коснувшись крылом, пролетел большой филин. Какое предательство! Егор все же не рассчитал свои силы? Или это преднамеренное убийство? Или он поймает ее в последний момент? А страха все равно не было. Смерть так смерть. В конце концов, жизнь не самая интересная штука. К тому же неизвестно, что там за последней чертой. Но чёрта с два она доставит Югору удовольствие своей гибелью. Анна сжала руки в кулаки, прогнула спину и закричала. Отчаянно и громко. Совершенно по-птичьи. все тело словно сковало холодом, пронзило сотни игл. В голове вспыхнул яркий свет. А ведь до земли еще долететь не успела. И вообще, земля вдруг оказалась гораздо дальше, а тело тела больше не было. Не было ни плаща, ни губ, ни рук. Не было холода и боли. А еще она вдруг увидела лес, словно под лупой. Каждую иголку, каждую ветку, каждую снежную шапку. Пожелала спуститься ниже, Раскинула крылья. Крылья? Она птица? Тут же потеряла концентрацию, отпустила воздушный поток, кувыркнулась вниз. А надо было летать с парашютом или с парапланом. Вот почему всех Мэрилов тянуло в воздух, стиснула зубы, точнее, клюв. Танцы! Не зря Югор, чтоб его разорвало на перья и кишки. Приглашал ее на танец. Анна заставила себя собраться, силой выпрямила крылья, которые тут же затрещали и едва не вывернулись наизнанку. Распрямила спину, как в танцах, вскинула голову и снова, как в танцах, прилагая неимоверные усилия, едва удерживаясь на дрожащих от напряжения крыльях, стремительно спланировала вниз. она наплюхнулась уже человеком. Болело все. Руки, ноги, голова, спина. Было ощущение, что ее били палками, причем несколько часов подряд. Из глаз текли слезы, оставляя на щеках ледяные щепучие дорожки. «Умница, Мэрил! Ты справилась!» Сильные руки подняли ее из снега. Если б у Анны нашлось хоть немного сил, она бы его ударила, ну или плюнула бы ему в лицо. Но так... Лишь рыкнула что-то невразумительное и потеряла сознание впервые в жизни. Очнулась уже в тепле замка, на том самом диване, где ей в голову пришла столь глупая мысль, укутанная в теплый плед. Попыталась пошевелиться и не смогла. Попыталась издать хоть звук и заплакала снова. Горло щипало, словно у нее была гнойная ангина. «Пей!» — раздался ненавистный голос Югора. И к губам прижался обжигающий горячий край кружки. Запах был знаком. Сегодня все же без самогона, а я еще меда добавил. Должно помочь. Она с трудом глотнула. Целительное тепло комком прокатилось по отекшему горлу, булькнуло где-то в пищеводе и разлилось в желудке. Стало немного легче. Еще пей! Пошел ты в Павлинью задницу! Эн, нужно выпить все до дна. Будь хорошей девочкой, и я разрешу меня ударить. Соблазн был велик. Анна сделала еще глоток, потом еще. Действительно полегчала. В голове привычно затуманилась, боль утихла, спряталась. Она даже смогла пошевелиться. Прежде чем ты начнешь меня убивать, я объяснюсь, сказал Егор откуда-то из-за спинки дивана. Он явно все рассчитал. Достать до него она пока не могла, сил не хватало. То, что ты крылата, я понял почти сразу. Тебя слушаются зачарованные вещи. Перо, например. Ты выглядишь иначе, не как обычный человек. Ты мерил, в конце концов. А древняя кровь, ой, какая сильная. А когда у тебя начали расти зубы, я убедился окончательно в твоей двуипостаси такие, как ты, бывали в моем отряде. Я поступил с тобой как со своим солдатом, это верно, но я иначе не умею. Просто сел и рассчитал нужную высоту с учетом ветра и твоей комплекции и сбросил тебя вниз. «Тварь!» — прохрипела Анна. «Даже не спорю, но я был прав, а победители не судят. Не волнуйся. Если б ты не смогла, я бы тебя поймал. Или нет?» Теперь ты обязан на мне жениться, попыталась она улыбнуться дрожащими губами. После всего, что сделал? Точно. Я лишил тебя магической невинности. Еще, Горяченького, ты вся трясешься. Я не учел, что ты все-таки не молодой и физически крепкий мужик, а слабая женщина. Сволочь ты пернатая! Да, еще. Ей было ощутимо легче она уже даже могла ворчать а если б у тебя не получилось одним Мэрилом больше одним меньше вас и так слишком много анна фыркнула прямо в кружку закашлялась волшебный отвар пошел носом ее развернули прижали к груди аккуратно постучали по спине нет ну как он все таки сволочь почти как и все ее родственники я делал это с людьми много много раз — сообщил ей Егор, поглаживая по волосам. — Выживаемость стопроцентная. — Что это? Ты про магическую невинность? — Да ты извращенец и садист, Анхорм. Он отодвинул ее, заглянул во все еще безумные глаза и крепко поцеловал прямо в губы. Анна ахнула. Вот такого от него она точно не ждала. День сюрпризов просто уперлась ладонями в его грудь, отталкивая, негодуя, и сожалея, что он так легко поддался. «Ты с ума сошел?» «Ты же этого хотела!» «Я? Да с чего ты взял?» «После всех твоих вопросов и намеков?» «Нет, я ошибся. Может быть, следует извиниться?» Анна почувствовала, как щеки заливает краской. Она открыла рот, чтобы на него накричать, Потом подумала, что это будет так по -мэриловски, и закрыла рот. Неудивительно, что их никто не любит, в общем-то. Она и сама порой своих родичей не выносила. Егор, конечно, все понял, улыбнулся с очень довольным видом и подхватил ее на руки. «Я отнесу тебя в спальню. Пару дней тебе будет нехорошо, а потом полегчает. Это нормально. Это у всех так, не пугайся». Мм, значит, завтра полетать у нее не получится, а ведь она уже настроилась. Если уж заполучила вторую ипостась, пусть даже таким принеприятным путем, то нужно над ней работать. А какая у нее птица? Наверное, сова большая? Какого цвета? А ведь совы хищницы? Может быть, Анне летать на охоту? А если в птичьем облике сожрать, к примеру, мышь? Человека потом стошнит? Глупые вопросы вертелись у нее в голове разноцветной каруселью, а глаза закрывались сами собой, и язык уже не ворочался, и тело потяжелело. Глупо как-то все выходит. Ой, глупо!